Четвертая дорожка первой кассеты. Милиционер спросил бы, а пятнадцать суток, дам, не скучно будет? Все равно. «Ладно», — скажет милиционер, — «привыкнешь». «Не привыкну». «Привыкнешь? Куда денешься?» Лариса нырнула головой, брови ее задрожали, и она ощутила на своем лице выражение тети Риты. Дети медленно тащились следом, притихшие удрученные... Дорога под снегом обледенела, девочки то и дело скользили, но не падали, а только сталкивались плечами. В три часа закончилась смена, и сестра-хозяйка вышла на бетонное крыльцо. С трех начинался прием грудников, вся площадь перед поликлиникой была сплошь заставлена детскими колясками. Подошла еще одна мамаша с коляской, стала доставать своего человечка. Человечек был в комбинезоне, весь круглый, как шарик, с круглым личиком. Под поясок комбинезона попала пеленка, покрывающая матрасик коляски, и потащилась, как шлейф, за царевичем. Надо было отделить этот шлейф, но руки заняты, и женщина как можно выше понесла своего царевича на вытянутых руках. Пеленка отделилась и опала, но женщина не опускала руки. Она держала ребенка над головой, смеялась и жмурилась в его личко, глупела и слепла от счастья. А тот висел в воздухе, безвольно свесив ручки и ножки, и ничего не выражал, ни страха, ни радости. Ему было надежно в материнских руках и привычно в материнской любви. Так было с первого дня его жизни, и он не представлял, что может быть по-другому. Сестра-хозяйка загляделась на эту пару, думала, «Если бы у нее был такой вот теплый круглый человечек...» Она ничего бы больше для себя не просила и никогда никому не сказала бы ни одного грубого слова. А это, вспомнила Ларису, шкрыдло двоих имеет, одерется. Было не холодно, но ветер все же задувал в ажурные дырки платка. Рядом с поликлиникой стоял кинотеатр «Витязь», и мужественный «Витязь» из листового железа просматривал с фасада вверенный ему микрорайон. Японский зонтик Возле магазина с названием «Универсам» пролегла длинная очередь. Люди стояли друг за дружкой, сохраняя определенный интервал. Каждый существовал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 И все таки их история заслуживает другого конца. Надо уважать свое чувство, пусть даже ушедшее. Нельзя передавать главные чувства, главные слова через третьи лица. Надо сказать самой, и не по телефону, а лично, прийти к нему на работу, красивой и независимой, еще более красивой и более независимой, чем в начале любви, прийти и все сказать.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 Директор слушал человека, который что-то пришептывал и приплевывал ему на ухо, доказывал, что он тот самый гений, которого ищут, ищут, не найдут. Директор, должно быть, слушал это не раз. Ему хотелось сказать «Да замолчите вы, надоело!» Но перебивать было неудобно. Он слушал терпеливо, и глаза его были свинцовые. Алена поднялась со стула.